Глава 37. Лорта Сандра Дирк был, на мой взгляд, самым симпатичным из всей четверки. И не будь Ричарда у меня в истинных, я бы, может, даже загляделась на него. В самом деле, черноволосый, атлетически сложенный красавчик, одетый по последней моде, с тонкими чертами лица и выразительными карими глазами. Мечта же, а не мужчина. Прям бери и отправляй в любое модельное агентство на Земле, Там точно с руками и ногами оторвут. Вам не скучно в наших краях? Поговаривают, в столице у вас был свой выезд. Здесь же явно приходится постоянно сидеть дома. Милый мальчик. Ну хорошо, не мальчик. Молодой человек, чуть старше двадцати. Да сдался мне тот выезд. Тем более, что он был у моей матери, а не у меня. Дело же не в выезде. Я безумно скучала в столице с вашими балами. И здесь скучаю а ты все выезд, выезд. Скучаю, лорд Дирк. Тяжело вздохнула я, практически не притворяясь. Очень скучно. Что с выездом, что без него. Но вряд ли, если я выйду замуж, что-то изменится. Правда, говорят, детки скучать не дают. Но и их еще придется ждать. Дирк смутился. Остальные парни расхохотались. Бьюсь об заклад, Мэтью почувствовал себя отомщенным. Остаток обеда протекал в том же ключе. На меня наседали. Я отшучивалась. А про себя гадала. Как долго еще ждать официального появления драконов в этом мире? Ведь только тогда я смогу с полным правом послать куда подальше родителей Сандры с их матримониальными планами. Наконец обед закончился. Родители их чада удалились. Мы с матушкой остались наедине. «Итак, Сандра, ты сделала выбор?» — поинтересовалась она. «Скажем так, не Мэтью и не Герман точно. Они чересчур крупные и медлительные, как медведи», — честно ответила я. «Мне понравился Дирк. Он понимает иронию и легко поддерживает беседу. Ну и к Чарльзу я бы присмотрелась». Матушка удовлетворенно кивнула. «Что ж, уже хоть что-то. Родители Дирка устраивают послезавтра прием для молодежи. У тебя будет возможность пообщаться там и с самим Дирком? который, я уверена, там тоже появится. Да я-то пообщаюсь, мне нетрудно. Но надеюсь, что отец объявится в поместье сразу после этого приема. Не хочется, чтобы Дирк испробовал на себе защиту истинной. Он такого точно не заслужил. Пока. Ничего не подозревавшая матушка стала строить планы на завтра и послезавтра. Я молча слушала и отмечала про себя, что Ричард больше не пытается заслужить мою симпатию или как-то поухаживать. Три раза было и хватит. Довольствуйся женщина тем, что получила. Ну, или же он уверен, что теперь с возвращением моего отца, самого кронпринца, вопрос будет решаться на совсем другом уровне. Наивный. Я и во втором случае смогу настоять на своем. И свадьбу мы сыграем, когда захочу я, а не Ричард или его отец Сноб. Матушка, слава всем богам, закончила свои разглагольствования. Так что я смогла удалиться в спальню, где я оставалась до самого вечера. Следующий день прошел скучно. Я возилась с пушком, читала и ждала. Ждала известия от отца. На прием для молодежи я ехала не в самом веселом расположении духа. Я нервничала. Была раздражена и просто мечтала, чтобы этот фарс в ближайшее время закончился. Мне надоело притворяться выгодной невестой. Надоело думать о выборе жениха. Да вообще все надоело. Ужасно хотелось перемен в жизни. Отец Дирка, граф Жорель Горн-Тарсайский, по преданиям имел в роду троллей. По крайней мере, именно так можно было объяснить его размеры, высоту и ширину. Зачем он при этом женился на миниатюрной дочери Виконта Арнелии горн Ерсанской, для меня оставалось загадкой. Но, как ни странно, они жили душа в душу, родили и воспитывали пятерых детей. И пытались удачно устроить уже троих из них, включая Дирка. На приеме собралось много. Очень много молодежи. Мы с матушкой немного опоздали. И когда подъехали, увидели, что большая часть молодых людей была взбудоражена. Остальные смотрели то насмешливо, то растерянно. В общем, что-то где-то случилось, и теперь это что-то народ активно обсуждал. «Ах, лорда Сандра, вы слышали?» Накинулась на меня обладательницу свободных ушей Доротея Горн-Барнасская, дочь малоземельного барона, миленькая смешная толстушка. «В окрестностях видели эльфов и дракона!» «Ты уточняй, кто видел, и что он при этом принимал», насмешливо заметил Эрскай, ее брат и единственный наследник земель барона. «Я была Эрскаю не по зубам, так что он даже не пытался флиртовать со мной. А то Лорта Сандра поверит в услышанное». «Я правду говорю», — обиделась Доротея. «Лорта Сандра, вы мне верите?» «Я? Я-то верю». А вот остальные, боюсь, поверят не скоро.